Столбцы московского стола, номер 1009, Центральный государственный архив, разрядный приказ, столбцы московского стола, номер 1009, столбец третий, листы первый-третий. Новости, начавшие вводиться в описываемое время, корабли, фейерверки, возбуждая умственные движения в одних, распаляли воображение в других и повели к следующему явлению. В апреле 1694 года закричал мужик-караул и сказал за собою государево слово, приведен в стрелецкий приказ, и в расспросе сказал «Сделал он крылья, станет летать, как журавль». По указу великих государей «Сделал он себе крылья слюдяные», Стали восемнадцать рублей Из государевой казны В назначенный день Боярин князь Иван Борисович Троекуров Вышел смотреть, как полетит журавль Мужик надел крылья Перекрестился И начал подымать мехи Но никак не мог подняться тяжелы сделал крылья Говорил он Бил челом, чтоб ему сделать другие крылья Станут всего в пять рублей Но боярин Раскручинился, и вместо крыльев учинено мужику наказание — бить батаги, сняв рубашку. И деньги, восемнадцать рублей, велено доправить на нем, продать все имение. Записки желябужского Страница сорок шестая, сорок седьмая, издание Языкова, страница двадцать первая, издание Сахарова. Внешняя деятельность правительства в описанные четыре года по свержении Софьи представляла немного замечательного. Заведование иностранными делами после Василия Васильевича Голицына принял на себя Лев Кириллович Нарышкин. Он отличался важным в его положении качеством, спокойным, без пристрастием, но вовсе не отличался предприимчивостью. При том же неудачные походы в Крым и холодность, даже враждебное расположение союзников-поляков не могли дать больше охоты к деятельному продолжению войны. А между тем в Малороссии и в русских областях, находившихся под польским владычеством, происходили любопытные явления. 10 августа 1689 года Когда Москва, вследствие удаления царя Петра, была в недоумении и страхе, подъезжал к столице, к Калужским воротам, гетман обеих сторон Днепра, Иван Степанович Мазепа. По указу великих государей и великой государыни, к нему навстречу отправился дьяк бабинин с каретой из царской конюшни. Мазепа, севший в карету, сказал... «Слава Господу Богу, что, по милости великих государей, благоволил Господь Бог быть в их царского величества карете». Какая эта карета? Видно, что стародавнего немецкого дела. «В этой карете всегда въезжают великие и полномочные послы иностранных государей», — отвечал Дьяк. Потом Гетман завел речь о крымском походе о победе великороссийских и малороссийских войск над татарами. Никогда еще такой победы над крымцами и такого страха им не бывало, как теперь промыслом ближнего боярина князя Василия Васильевича Голицына. А что за безводными и бескормными местами и за другими препятствиями Перекопского вала и башен не разорено, так сделать это было трудно. Читал он Гетман хронику, в которой написано именно. В древних летах приходил на Крым Дарий, царь персидский, со множеством войска, и хотел Крым взять и разорить, а в то время Крым еще и не так был укреплен, и за такими же безводными и бескормными местами и иными трудностями перекопи взять и Крыму разорить не мог, только... Войско своего под Крымом потерял с восемьдесят тысяч и с великим стыдом на силу от Перекопа отступил и впредь обещание положил на Крым войною отнюдь не приходить. А ныне царского величества ратные люди бились с татарами под Перекопом мужественно и поганских трупов положили множество, а сами отведены в целости». На встрече во дворце Ивана Степановичу говорили длинную речь, что мужественную и храбрую службу князя Василия Васильевича Голицына и его гетмана бусурманы нечаянно и никогда неслыханно от государских ратей в жилищах своих поражены и от страха сами своим жилищем явились разорители. Дела пошли плохо для Софьи и Голицына. Шокловитый был выдан, все стремились к победителям к Троице. Поехал туда и Гетман в большом страхе за свои прежние отношения к падшему правительству. Действительно, у Троицы были люди, которые советовали отделаться от Голицынского клиента Но другие думали иначе. До сих пор Гетманы сменялись только вследствие явной измены или желания самих мало россиян А если не сменят Гетмана, то надобно привлечь его на свою сторону милостями. И вот Мазепа был встречен и у троицы также похвальную речью за верную и родительную службу и за усердное в воинском деле попечение. Гетман, жалуясь на болезнь, отвечал короткую речью, что обещается служить великому государю до последней капли крови. Мазепа, видя милостивый прием, спешил рассеять всякое подозрение в новом правительстве полным разрывом со старым. Доносил, что угрозы Леонтия Неплюева заставили его давать Голицыну богатые подарки деньгами и вещами, и потому бил челом, чтоб его вознаградили за это из имения Голицына. Челобитие было принято как знак полной приверженности к новому правительству, и все просьбы Мазепы были исполнены. Он приезжал в Москву за жалованную грамотую, подтверждавшую все прежние права и вольности малороссийские. Грамота была дана. Мазепа также бил челом о прибавке великороссийских ратных людей в малороссийские города о точной переписи казаков, что после, смотря по обстоятельствам, нельзя было никому сказываться то казаком, то мужиком. О пополнении охочих полков, о том, чтоб великороссийские посланцы не смели требовать подвод без предъявления царских грамот. На все последовало согласие. Гетман поставил на вид, что необходимо ограничить винокурение, которая страшно истребляет леса, вследствие чего большинство жителей терпит и еще более будет терпеть вреда, тогда как очень немногие обогащаются. Государю указали Гетману сделать по своему рассмотрению, остерегая, однако, накрепко, что посполитым людям не было никакой тягости и разорения, потому что мало россияне пожалованы прежними их правами и вольностями. Мазепа обещал посоветоваться об этом со старшиною.